Ты же пытаешься противопоставить этому какую-то верховную силу, какую-то иную истину, которую несешь якобы ты. Это очень любопытно, чрезвычайно любопытно. Иначе я не стал бы держать тебя здесь лишнее время. В городе уже ждут не дождутся, когда приговор Синдриона приведут в исполнение. Итак, отвечай. Что мне ответить? Ты уверен, что Кесарь менее Бога? Он смертный человек. Ясно, что смертный, но пока он здравствует, есть ли для людей другой Бог выше Кесаря? Есть, правитель римский. Есть ли избрать другое измерение бытия? Не скажу, что ты меня рассмешил. В наигранном оскорблении морщил лоб и приподнимая жесткие брови, проронил Понтий Пилат. «Но ты не можешь меня в этом убедить по той простой причине, что это даже не смешно. Не знаю, не пойму, кто и почему тебе верит. Мне верят те, кого толкают ко мне притеснения, вековая жажда справедливости. Тогда семена моего учения падают на удобренную страданиями, и омоченную слезами почву, пояснил Иисус. Хватит! Безнадежно махнул рукой прокуратор. Бесполезная трата времени. И оба замолчали, думая каждый о своем. На бледном чере Иисуса проступил обильный пот, но он не утирал его ни ладонью, ни оборванным рукавом халамиды. Ему было не до того. От страха к горлу подкатила тошнота, и пот заструился вниз по лицу, падая каплями на мраморные плиты у худых жилистых ног. — И после этого ты хотел бы, — внезапно осипшим голосом продолжал Понтий Пилат, — чтобы я, римский прокуратор, даровал тебе свободу? — Да, правитель добрый, отпусти меня и что же ты станешь делать? Со словом Божьим пойду я по землям. «Не ищи дураков!» — вскричал прокуратор и вскочил вне себя от гнева. «Вот теперь я окончательно убеждаюсь, что твое место только на кресте, только смерть может унять тебя». «Ты ошибаешься, правитель высокий!» «Смерть бессильно перед духом!» — твердо и внятно произнес Иисус. «Что? Что ты сказал?» — поразился Понтий Пилат, не веря себе и подступая к Иисусу. Лицо его, искаженное от гнева и удивления, пошло темно-коричневыми пятнами. «То, что ты слышал, правитель!» Набрав воздуха в легкие, Понтий Пилат резко вскинул руки к небу, собираясь что-то сказать, но в это время послышались гулкие шаги подкованных кавалерийских сапог. — Чего тебе? — строго спросил прокуратор вооруженного легионера, идущего к нему с каким-то пергаментом. — Велено передать, — сказал тот коротко и ударился. То была записка Понтию Пилату от жены. «Прокуратор, супруг мой, не причиняй, прошу тебя, непоправимого вреда этому скитальцу, прозываемому, как сказывают, Христом. Все говорят, что он безобидный праведник, чудесный исцелитель всяких недугов, а то, что он якобы сын Божий, Мессия и чуть ли не царь иудейский». «Так это, может быть, на него наговорили? Не мне судить так ли это? Сам знаешь, что за скандальный и одержимый народ эти иудеи. А что, если это правда? Ведь очень часто то, что на устах презренной толпы, потом подтверждается. И если так окажется, и на этот раз тебя же потом проклянут». Сказывают, что служители синагог здешних, да городские старейшины, испугались и возненавидели этого Иисуса Христа из-за того, что народ вроде за ним подвинулся, и из зависти священники его оклеветали и натравили на него невежественную толпу.